Шведский тупик был назван по находившемуся там с 1618 по 1874 годы шведскому подворью. После сноса перегораживавшей его стены Белого города, стал проезжим переулком. Его левая сторона почти не застроена, а правая образована боковым фасадом нового здания Хата и дома номер 19 по Леонтьевскому переулку, построенным для городского копцовского училища на территории прежде принадлежавшей шведскому подворью. 1892 год. Архитектор Чичагов. Пушкинская площадь. Пушкинская площадь, до 1931 года Страстная площадь, имеющая четкую прямоугольную форму, ограничена Тверской улицей, продолжениями Страстного бульвара и Большого Путинковского переулка и Малым Путинковским переулком. После строительства стены Белого города здесь появился проезд с улицы Большой Дмитровки к Тверским воротам. В 1641 году близ ворот поставили церковь Страстной иконы Божьей Матери, а в 1654 году при ней основали монастырь. Между Тверской улицей и монастырем располагались кузницы и харчевые лавки, перенесенные отсюда в середине XVIII века. На их месте образовалась площадка для торговли сеном, где был открыт кабак. Обширная площадь возникла только в 1770-е годы, после сноса стены Белого города и башни Тверских ворот. На протяжении XVIII века здесь ставили триумфальные ворота для торжественного въезда монархов. В 1820-е годы по юго-восточной части площади под монастырской стеной прошла аллея Страстного бульвара поэтому нумерация домов четной стороны Пушкинской площади до сих пор относится к бульвару. Здесь, как и вдоль Тверской улицы, селилась знать. Дом номер 6 принадлежал Бенкендорфу, начало XIX века, надстроен в 1930-е годы. Дом номер 7 графини Бобринской, 1803 год, частично перестроен. В нем позднее размещалась сначала типография Давыдова, затем Строгановская школа технического рисования, общество любителей художеств, а сейчас здание принадлежит издательскому дому «Извести». Во второй половине 19 XIX — начале XX веков район был охвачен строительством доходных домов. Появились дома номер 2, дробь 16 — Правая часть 1880 год, архитектор Вебер. Левая часть 1863 год. Надстроенный в 1934 году. На фасаде черная гранитная доска в память о проживании здесь артистки Турчининовой, установленная в 1982 году, архитектор Гаврилов. Номер 4. 1899-1901 годы, архитектор Мейснер. Номер 8. 1880-е годы архитектор Клейн. В 1899 году через площадь пустили трамвай. После 1917 года на площади разместились советские учреждения. В 1925-1927 годах на месте дома номер 5 построили здание редакции газеты «Известия». Архитектор Григорий Бархин при участии Михаила Бархина. В 1937 году Снесли Страстной монастырь, после чего территория площади увеличилась втрое. В 1949-1950 годах на ней разбили сквер с фонтанами, архитекторы Заславский, Минкус, куда перенесли с Тверского бульвара памятник Пушкину. 1880 год. За сквером возвели трехзальный кинотеатр «Россия». 1961 год архитекторы Шевердяев, Солопов, Гаджинская. Сейчас Театр России. Участок с 1 по 3, где стоял дом Римской Корсаковой, известный как дом Фамусова, 18 век, занял новый корпус газеты «Известия». 1968-1976 годы архитекторы Шевердяев, Кильпе, Маслов, Уткин. После 1991 года сквер стал излюбленным местом проведения митингов и массовых мероприятий. Страстной бульвар Страстной бульвар, устроенный в 1820-е годы, назван по Страстному монастырю. Первоначально шел от Тверской улицы вдоль юго-восточной монастырской стены до Петровки. С севера к бульвару примыкалась Сенная площадь и сад Дворца Гагаринах. Первой половины XVIII века, 1786-1790 годы. В начале XIX века в главном доме этой усадьбы располагался Московский английский клуб. В 1825-1828 годах архитектор Баве перестроил его для новой Екатерининской бесплатной больницы, открывшейся в 1833 году. Отсюда название внешнего проезда бульвара, сохранявшейся до 1917 года, «больничный». В настоящее время занят Московской городской думой. Характер особняковой застройки первой четверти XIX века можно представить по сохранившимся домам. Номер 12, строение 2, дом купца Пика, 1812-1816 годы. Номер 13, дом Далыдова. 1830-е годы. Перед домом в 1977 году установлен бюст дважды героя социалистического труда, организатора историко-литературного объединения старых большевиков Петрова. Тот же масштаб сохраняет особняк Елагина. Номер 11, 1898 год, архитектор Драницкий. Серая гранитная доска на этом доме с барельефным портретом журналиста Кольцова, работавшего здесь в редакции журнала «Огонек» и «Объединение Жургаз» 1927-1938 годы, открыта в 1972 году. Скульптор-казачок, архитектор Миронов, Пелевина. Еще один типичный образец особняковой застройки первой четверти XIX века — дом драматурга Сухово-Кобылина, позднее Нарышкиной. 1820-е годы перестройки второй половины XIX века был снесен в 1997-2003 годах вместе с дворовым флигелем. На участке построен многоэтажный комплекс с подземной стоянкой и выходящим на бульвар зданием. Отдаленно имитирующим главный дом усадьбы, архитектор Лызлов. В 1872 году на средства Нарышкиной владелицы дома номер 9 на месте сенной площади разбили сквер, соединив его с больничным садом и аллеей бульвара. В 1874 году юго-западная часть Нарышкинского сквера отошла под проезд с Большой Дмитровки в Большой Путинковский переулок. Нарышкинский проезд. Издание первой женской гимназии Потоцкой. Нарышкинский проезд. 1879 год. Архитектор Тютюнов. Впоследствии в здании располагался Коммунистический университет Трудящихся Востока. В 1905-1917 годах здесь жил Рахманинов, о чем напоминает бронзовая доска с барельефным портретом композитора, скульптор Низ Гольдман, архитектор Улешов. В начале 20 века возвели здание монастырской гостиницы, отделенное от здания гимназии узким проездом. Отрезок внешнего проезда бульвара от Малой Дмитровки до Нарышкинского проезда сохранил название «Большого путинковского переулка», с 1928 по 1993 годы проезд Скворцова-Степанова, хотя нумерация домов по переулку и по нечётной стороне бульвара является общей. Номер 1 — жилой дом, 1911 год. Номер 3 — типография Рябушинского «Утро России». 1907-1909 годы — архитектор Шехтель. 1913-1914 годы — архитектор Заруцкий. Номер 5. Доходный дом. 1903 год. Архитектор Буров. Надстройка. 1949 год. Здание типографии «Утро России» в 1930-е годы было надстроено еще одним этажом. Облик фасада искажен дополнительными окнами. В 2000-2001 годах была проведена капитальная перестройка здания, подразвлекательный комплекс с восстановлением первоначальных особенностей фасада, реставрацией керамической облицовки и остекления. Один из наиболее удачных примеров реконструкции исторических зданий в Москве. Руководитель проекта архитектор Куренной. Благодаря малочисленности высоких доходных домов и построек советского периода, Номера с 14 по 16 электромеханический институт 1928-1931 годы архитектор Фомин. Облик бульвара долгое время оставался близким к первоначальному. В конце 20-го – начале 21-го веков на Страстном начали появляться образцы современной архитектуры. На бульвар выходят улицы Большая Дмитровка с внутренней стороны и Малая Дмитровка с внешней. Петровский бульвар. Петровский бульвар назван по Высокопетровскому монастырю. Улица Петровка номер 28/2, занимавшему весь квартал до Крапивенского переулка, Идет от Страстного бульвара до Трубной площади. В 17 веке близ Трубной площади размещался Лубинной торг. В 18 веке с внутренней стороны вала Белого города находились монастырские владения и дворы церкви Сергия в Крапивках. Постепенно дворы на землях Петровского монастыря перешли в руки частных лиц. Бульвар проложили в начале XIX века. В его начале возвели гостиницу. Архитектор Стасов — перестройка начала XX века архитектор Вебер. По внутренней стороне, как обычно, располагались крупные владения. Усадьбы Татищева позднее князей Вяземских — 1786 год. Перестройка 1869 год, архитектор Каминский, Усадьба Толстого, конец 18 века, перестройки 19 века, а по противоположной мелкие домовладения. По описи 1818 года на внутренней стороне имелись 7 домов, на внешней 16, в том числе дома мещан и ремесленников. Мелкомасштабная застройка нечетной стороны в основном относится к последней четверти XIX века, кроме номера 19, первая треть XIX века. Перестройки 1891 год, 1913 год. Среди нее выделяется здание под номером 17, доходный дом с винными складами, принадлежавший фирме Депре. 1902 год архитектор Клейн. Она четный. Доходный дом Высокопетровского монастыря. 1901-1903 годы архитекторы Розанов Бани и неоднократно перестраивавшееся здание гостиницы и ресторана Оливье Эрмитаж в основе начала XIX века. 1864 год перестройка для Эрмитажа. 1885-1886 годы архитектор Чичагов. Ныне в здании театр на Трубной. Ресторан Пегова и Оливье был местом встреч творческой интеллигенции. Дом номер 8 в 1860-е годы также перешёл к купцам. В 1897-1904 годах в нём находилась редакция газеты Курьер. В 1926 году построен скромный дом кооператива «Жилище трудящемуся. В 1947 году Вход на бульвар со стороны Трубной площади оформили чугунными вазонами и светильниками. На бульвар выходит Крапивинский с внутренней стороны кольца и Третий, Колобовский, с внешней стороны переулки.